Ты, как звук забытого гимна В моей черной и дикой судьбе. О, Кармен, мне печально и дивно, Что приснился мне сон о тебе. Вешний трепет и лепет и шелест, Непробудные дикие сны, И твоя дичалая прелесть Как гитара, как бубен весны. И проходишь ты в думах и грезах, Как царица блаженных времен, С головой утопающей в розах Погруженная в сказочный сон. Спишь змеёю, склубясь прихотливой, Спишь в дурмане и видишь во сне Даль морской. И берег счастливый, и мечту недоступную мне. Видишь день беззакатный и жгучий, И любимый, родимый свой край. Синий-синий, певучий-певучий, Неподвижно блаженный, как рай. В том раю тишина бездыханна, Только в куще сплетенных ветвей Дивный голос твой низкий и странный Славит бурю цыганских страстей.